Глава 16 Наверное, в жизни каждого из нас бывают моменты, которые хочется напрочь стереть из памяти, забыть, как страшный сон, и никогда больше к ним не возвращаться. Таким моментом для меня стал случай в кладовке. Если бы кто-нибудь когда-нибудь сказал, что я соглашусь на такое, я бы не поверила. Но порой жизнь диктует свои правила. и мы соглашаемся вопреки нашим принципам, от которых не остается и следа, когда вопрос касается денег. Доехав до дома, я зашла в свой подъезд и с ужасом посмотрела на стены подъезда, исписанные оскорблениями и предупреждениями про то, что я не хороший человек, сука и сволочь, которая должна банку. Я заметно расстроилась. Мне стало неудобно перед соседями, и я подумала о том, что завтра же сниму деньги и отвезу их в банк, потому что больше не смогу терпеть весь этот кошмар. У меня есть работа, есть деньги, чтобы заплатить хоть какие-то пени, а значит, этот ад временно приостановится. Увидев, что мне звонит отец Тима, я плюхнулась на диван и подумала о том, что у меня нет сил что-то ему объяснять. Но телефон не замолкал. Я поняла, если не возьму трубку, звонки не закончатся. «Дядя Костя, Тим не появлялся. Никаких новостей у меня нет. Если будут, обязательно вам сообщу. Я все помню». Да я не по этому поводу звоню. Голос у свекра был хорошенько подвыпившим. А по какому? Я вот хочу знать, когда вы, наконец, помиритесь. Дядя Костя, вам выпить не с кем. Свободные уши нужны. Валерия, какая же ты все-таки острая на язык. «У меня, может, сердце разрывается от того, что я вижу, как молодая семья рушится, ящейка общества, как-никак. Я вот сегодня Тима спросил, как он на все это смотрит, и сын мне честно сказал, что очень переживает». «Кого вы спросили?» «Тима, сына своего». «Когда?» «Сегодня». «Хотите сказать, вы его сегодня видели?» Я ощутила, как меня бросило в жар. «Ну да, Тим сказал, у друга живет, К нам пока возвращаться не хочет. Хорошо выглядит, не пьет, очень переживает. Не знает, как с тобой помириться». «Дядя Костя, вы сегодня сколько выпили?» Такое впечатление, что вы уже допились до чертиков. Да что ты заладила, как попугай, честное слово. Кажи, ты с мужем мириться будешь? Хватит уже издеваться над моим сыном. Он вон похудел, осунулся, на покойника стал похож. Я сегодня его даже не сразу узнал. Прямо не сын пришел, а покойник стал из гроба. Эти ваши с ним ссоры очень плохо на нём отражаются. Они его просто убивают. Может, объяснишь, почему он стал на труп похож? На кого он стал похож? На покойника. На кого же еще? Бессердечная ты, Лерка! Ох, какая бессердечная! В наше время мужиков не прогоняют, за них цепляются, потому что мужиков нет. Я, как отец, требую, чтобы ты помирилась с Тимом. Я ему сегодня обещал, что обязательно с тобой поговорю. Но я уже не слышала, что рассказывает отец Тима. Я выронила трубку из рук, поджала под себя ноги и подумала о том, что в последнее время не понимаю, что происходит. Оставалась надежда, что дядя Костя допился до белой горячки, и у него начались галлюцинации. Когда в трубке послышались короткие гудки, я подняла трубку и сама не знаю, зачем набрала телефон Тима. Произошло то, чего просто не могло произойти. Номер работал. Этого не может быть, подумала я. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Нет, я сама доставала симку из телефона мужа и собственноручно выкинула ее в ведро. Я звонила до победного, но трубку так никто и не снял. Боясь пошевелиться, я сбросила номер, потерла виски и набрала еще раз. Опять шли долгие вызовы, а потом абонент стал недоступен. «Ничего не понимаю», — в сердцах произнесла я и вздрогнула от звонка в дверь. Подойдя на цыпочках к двери, я осторожно посмотрела в глазок и не поверила своим глазам. За дверью стоял Лысый. «Неужели приворот Римы так быстро подействовал?» Взволнованно открыв дверь, я уставилась на незваного гостя, ничего не понимающим взглядом. Вы? Я? Кто же еще? А как вы меня нашли? Это несложно. Всего один звонок в службе безопасности. Да и подъезд весь расписан о том, что здесь живешь ты, должница. Ты что, денег должна? Должна. Эти надписи только сегодня появились. Я пройти могу? Проходите. Охрана, служба безопасности, э, все остались внизу. Ждут меня у подъезда. Это правильно. Не думаю, что они вам тут понадобятся. Лысый прошел в мою квартиру и немного брезгливо огляделся. Поморщился. «Не хоромы!» «Но вполне прилично», — заметила я. «Все новое. Вы, конечно, привыкли к другому уровню квартир, но уж не обессудьте. Чем богаты? Кстати, чем я обязана столь важному визиту?» «Сам не понимаю», — пожал плечами лысый и расстегнул ворот рубашки. «Почему-то захотелось тебя увидеть». «Вы же сегодня собирались поужинать с любимой женой». «Я и поужинал». И так за ужин от нее устал, ты даже представить себе не можешь. Нет, у меня жена хорошая. Не сомневаюсь. Просто обычная усталость. Наверное, у всех бывает. А ты как с Ильей поужинала? Нормально, — нервно ответила я и покраснела, как помидор. Он тебе нравится? Кто Илья? А кто ж еще? А почему он мне должен нравиться или нет? А что тогда краснеешь, как школьница, когда о нем спрашиваю? Он тоже женат, как и я. Только у него жена старая, а у меня молодая. Просто я попросила его помочь, и он помог. нашел мне работу. В нашей компании? Как он посмел! В глазах Лысого читался неподдельный ужас. Нет. В другой. Не волнуйся ты так, не заразишься. Поддавшись примеру Лысого, я перешла с ним на «ты». Я не волнуюсь, просто у нас такие принципы. Мы суеверные, понимаешь? Я знаю. А хочешь, я тебе приятное сделаю? В каком смысле я напряглась? Скажу службе безопасности, чтобы они нашли краску и закрасили ужасные надписи в подъезде. «Хочу. Считай, уже сделано!» Лысый отдал команду по телефону привести подъезд в надлежащий вид. «Ты не знаешь, почему меня к тебе тянет?» Испуганно спросил он. «Откуда мне знать?» «Ты там ничего на меня не сделала? Даже не думай! У меня знаешь, какая защита стоит? Не пробьешь! На меня лучшие маги столицы работают!» «Не понимаю, о чем ты?» «О том, что сегодня утром меня еще к тебе не тянуло, а вечером потянуло. Жена домой, а я к тебе. Думаю, тебе нужно ехать к жене, уже поздно. Лера, а можно я у тебя сегодня останусь? Не хочу домой, пойми правильно. Но у меня не перевалочная база». — Не понимаю, почему ты должен у меня ночевать? Здесь не гостиница, в конце концов. — Согласен. Но этой ночью мне хочется побыть поближе к тебе. Ты же вроде как поужинать в ресторане хотела. — Спасибо, уже поужинала. Лысый взял меня за руку. — Не прогоняй, — жалобно законючил он. — Я сегодня у тебя заночую. А завтра ко мне твоя жена на разборке приедет. На кой оно мне надо? Никто к тебе не приедет. Она у меня никогда никому не ездит и не разбирается. А если не ночую дома, относится к этому с пониманием. Так что у меня жена понимающая. Ей приходится такой быть, чтобы рядом со мной на всю жизнь задержаться. Лысый лег на диван. поджал под себя ноги и захрапел. Я села напротив и смотрела на него, как на пришельца из космоса. Надо же, какой огромной силой обладает Римма, как быстро приворот подействовал!